Аренда. Договор аренды. По договору аренды имущественного найма арендодатель, наймодатель обязуется предоставить арендатору, нанимателю имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование. Плоды, продукция и доходы, полученные арендатором в результате использования арендованного имущества в соответствии с договором являются его собственностью статья 606 Гражданского кодекса Договор аренды является консенсуальным, возмездным, двусторонне обязывающим. Для юридических лиц в отношении недвижимости и при сроке договора более года формальным, срочным, коммутативным Сторонами договора аренды являются арендодатель, наймодатель и арендатор, наниматель. Арендодателем может быть любой субъект гражданских отношений, являющийся собственником передаваемого в аренду имущества или уполномоченный собственником или законом на заключение договора аренды лица. Например, в силу закона таким правом обладают субъекты права хозяйственного ведения государственные и муниципальные унитарные предприятия однако в отношении недвижимого имущества это право ограничено необходимостью получения согласия собственника имущества арендатором может выступать любой субъект гражданских отношений предметом объектом договора аренды могут быть земельные участки и другие обособленные природные объекты. Предприятия и иные имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другие вещи, которые не теряют натуральных свойств в процессе их использования, непотребляемые вещи. Согласно статье 606 Гражданского кодекса По договору аренды арендодатель обязуется предоставить арендатору имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование, из чего можно сделать вывод о том, что условия об объекте аренды, сроки и арендной плате являются существенными. Срок договора аренды определяется самими сторонами. Если договором срок не установлен, он считается заключённым на неопределённый срок, и по желанию одной из сторон договор может быть прекращён в любое время. При этом сторона, которая хочет расторгнуть договор, должна предупредить об этом другую сторону в отношении движимого имущества за месяц, в отношении недвижимого за 3 месяца. Если законом для отдельного вида аренды установлен конкретный срок, а договором не установлен срок, либо в договоре срок превышает законный, то договор считается заключённым на указанный в законе срок. Арендодатель обязан: первое передать имущество в состоянии, определённом условиями договора, пригодным для использования. Второе производить капитальный ремонт передаваемой вещи, если иное не указано в договоре. Третье. Предупредить арендатора о праве третьих лиц. Арендатор обязан. Первое использовать имущество в соответствии с договором и назначением имущества. Второе вносить арендную плату. Третье производить текущий ремонт а также нести иные расходы по содержанию имущества. Четвёртое. Возвратить имущество в состоянии, определённом условиями договора или с учётом нормального износа. По договору аренды можно передавать арендованное имущество в субаренду. Залог, безвозмездное пользование, в качестве вклада в уставный капитал только с согласия арендодателя. Ответственность за сохранность переданного в субаренду имущество перед арендодателем несёт арендатор, но не субарендатор. Арендатор по истечении срока договора аренды имеет преимущественное право на его возобновление или заключение нового договора. Указанное право арендатора на возобновление договора аренды может быть защищено в судебном порядке. Поэтому арбитражным судам необходимо принимать к производство дела по искам арендаторов о защите их прав на преимущественное перед другими лицами возобновление договора аренды. Для обоснования требований арендатор-истец обязан предоставить документы, подтверждающие намерение арендодателя сдать другому арендатору имущество, ранее находившееся у него в аренде. и по договору, срок которого истёк, или передачу этого имущества в аренду другому арендатору. Кроме того, истец должен доказать, что он не нарушил условий договора аренды и дать согласие возобновить договор аренды на условиях, на которых арендодатель заключил договор аренды с другим арендатором. Если арбитражный суд установил, что арендодатель уже заключил договор аренды с другим арендатором, следует привлечь последнего в качестве третьего лица. При подтверждении указанных истцом требований арбитражный суд производит замену арендатора, заключившего договор аренды, указывая об этом в решении. В тех случаях, Когда при рассмотрении дела будет выявлено, что арендодатель не сдавал и не намерен сдавать спорное имущество в аренду, обязываות арендодателя возобновить договор с прежним арендатором основания не имеется. Пункт 4 письма высшего арбитражного суда Российской Федерации от 10 сентября 1993 года номер С13 ОП 276. Об отдельных рекомендациях, принятых на совещаниях по судебной арбитражной практике. Арендатор в течение года не может заключить договор с другим лицом, если он отказал арендатору в осуществлении его преимущественного права на возобновление аренды. Иначе в судебном порядке арендатор может перевести аренду на себя. Если арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения срока аренды, а арендодатель не возражает, то договор считается заключённым на неопределённый срок на таких же условиях. Улучшение имущества арендатором в процессе его эксплуатации при расторжении договора влечёт следующие правовые последствия. Первое: Отделимые улучшения считаются собственностью арендатора и передаются ему по принадлежности. Второе. Стоимость неотделимых улучшений, произведённых с согласия арендодателя, возмещается арендатору. Произведённых при отсутствии согласия или сделанных без ведома арендодателя не возмещается арендатору. При переходе права собственности на арендованное имущество к другому лицу права аренды сохраняются. Арендодатель по договору аренды имеет право на следующее: требовать уплаты арендной платы. Арендная плата устанавливается за всё арендуемое имущество в целом или отдельно по каждой из его составных частей в виде определённых в твёрдой сумме платежей, вносимых периодически или единовременно, установленной доли полученных в результате использования арендованного имущества продукции, плодов или доходов, предоставление арендатором определённых услуг, передача арендатором арендодателю, обусловленной договором вещи в собственность или в аренду. Возложение на арендатора обусловленных договором затрат на улучшение арендованного имущества. Стороны могут предусматривать в договоре аренды сочетание указанных форм арендной платы или иные формы оплаты аренды. Если иное не предусмотрено договором, размер арендной платы может изменяться по соглашению сторон в сроки, предусмотренные договором. но не чаще одного раза в год требовать от арендатора в случае существенного нарушения им сроков оплаты досрочного внесения арендной платы в установленный арендодателем срок не более чем за два срока подряд если иное не предусмотрено договором требовать расторжения договора если арендатор пользуется имуществом не в соответствии с его назначением или условиями договора, ухудшает состояние имущества более двух раз подряд, не вносит арендную плату. Арендатор имеет право на следующее: истребовать сданное в наём имущество и возмещения убытков, причинённых несвоевременностью его предоставления. требовать расторжения договора и возмещения убытков, причиненных неисполнением договора, при обнаружении недостатков в арендуемом имуществе, требовать их устранения, либо уменьшения цены, либо возмещения расходов на их устранение, либо расторжения договора. Удержать из арендной платы сумму расходов на устранение недостатков уведомив об этом арендодателя, требовать уменьшения арендной платы либо расторжения договора при появлении неоговоренных прав третьих лиц на арендуемое имущество. Если арендодателем не произведен капитальный ремонт, то арендодатель в праве произвести его за счет арендодателя, требовать уменьшения арендной платы или расторжения договора. и возмещение убытков. В тех случаях, если здание, помещение в нём, находящееся на неделимом земельном участке принадлежит нескольким лицам на праве собственности, эти лица имеют право на приобретение данного земельного участка в общую долевую собственность или в аренду с множественностью лиц. На стороне арендатора Если, но и не предусмотрено гражданским кодексом федеральными законами. Постановление о президиуме Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 11 октября 2005 года № 7659-05. Гражданское законодательство установило виды аренды, требующие специального правового регулирования. Это прокат. аренда транспортных средств с экипажем без экипажа аренда зданий и сооружений аренда предприятий финансовая аренда лизинг прокат по договору проката арендодатель сдающий имущество в аренду в качестве постоянной предпринимательской деятельности обязуется предоставить арендатору движимое имущество за плату Во временное владение и пользование. Договор проката публичный, поэтому должен заключаться с каждым арендатором на одинаковых условиях. Арендодателем может быть только предприниматель. В качестве арендатора могут выступать любые физические и юридические лица. Предмет договора только движимые непотребляемые вещи. Арендная плата может выплачиваться только в денежной форме. Для данного договора установлен максимальный срок его действия 1 год. Дополнительная обязанность арендодателя по договору проката предоставление арендатору необходимой и достоверной информации о сдаваемой в прокат вещи. По данному договору арендатор не имеет права осуществлять капитальный или текущий ремонт сданной в аренду вещи. В случае обнаружения недостатков в имуществе, полностью или частично препятствующих его использованию, арендатор обязан в течение 10 дней принять меры по их устранению. В частности, он вправе по своему усмотрению либо безвозмездно устранить недостатки на месте. либо заменить данное имущество аналогичным, находящимся в надлежащем состоянии. Не допускается сдача имущества в субаренду, передача прав и обязанностей по договору другому лицу, предоставление в безвозмездное пользование, залог арендных прав и внесение их в качестве имущественного вклада в хозяйственные товарищества и общества или по его возноса производственные кооперативы, аренда транспортных средств. По договору аренды транспортных средств, в рафтование транспорта на время арендатору за плату предоставляется определенное транспортное средство, во временное владение и пользование. Различают две разновидности этого договора: договор аренды транспортного средства с экипажем. И договор аренды транспортного средства без экипажа. Для обоих видов договора предусмотрена простая письменная форма. Различие между договорами заключается в следующем. Договор аренды транспортного средства с экипажем имеет следующие особенности. Первое состав экипажа транспортного средства, И его квалификация должна отвечать обязательным для сторон правилам и условиям договора. Второе. Члены экипажа являются работниками арендодателя. Они подчиняются его распоряжениям, относящимся к управлению и технической эксплуатации, и распоряжениям арендатора, касающимся коммерческой эксплуатации. Третье, Расходы по оплате услуг членов экипажа, а также расходы на их содержание несёт арендодатель, если иное не предусмотрено договором. Четвёртое. Арендатор несёт расходы, возникающие в связи с коммерческой эксплуатацией транспортного средства, в том числе расходы на оплату топлива, если иное не предусмотрено договором. Пятое. Арендатор вправе без согласия арендодателя сдавать транспортное средство в субаренду, если иное не предусмотрено договором. 6. Арендатор в рамках осуществления своей коммерческой деятельности вправе без согласия арендодателя от своего имени заключать с третьими лицами договоры перевозки и иные договоры, если иное не предусмотрено договором. 7. В случае гибели или повреждения транспортного средства арендатор обязан возместить арендодателю причинённые убытки, если последний докажет, что гибель или повреждение произошли по обстоятельствам, за которые арендатор отвечает в соответствии с законом или договором аренды. 8. Ответственность за вред Причиненный третьим лицом арендованным транспортным средством его механизмами, устройствами, оборудованием несет арендодатель. Он вправе пердивить регрессивное требование к арендатору о возмещении сумм выплаченных третьим лицам, если докажет, что вред возник по вине арендатора. Договор аренды транспортного средства без экипажа имеет следующие особенности. Первое. Арендатор своими силами осуществляет управление арендованным транспортным средством и его эксплуатацию как коммерческую, так и техническую. Второе. Арендатор несёт расходы по содержанию арендованного транспортного средства, его страхованию, включая страхование своей ответственности, а также расходы, возникающие в связи с эксплуатацией Если договором не предусмотрено иное. 3. Арендатор не вправе без согласия арендодателя сдавать арендованное транспортное средство в субаренду. 4. Арендатор вправе заключить без согласия арендодателя от своего имени договоры перевозки и иные договоры с третьими лицами. 5. Ответственность за вред, причинённый третьим лицам транспортным средством, его механизмами, устройствами, оборудованием несёт арендатор. Аренда зданий и сооружений. По договору аренды здания или сооружения арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование или во временное пользование арендатору здания или сооружения. По данному договору предусматривается передачу как самого здания или сооружения, так и прав на ту часть земельного участка, которая занята этой недвижимостью и необходима для её использования. Это объясняется тем, что невозможно использовать здание или сооружение без права пользования земельным участком, который под ним находится. и непосредственно примыкает к нему. В случаях, когда арендодатель является собственником земельного участка, на котором находится сдаваемое в аренду здание или сооружение, арендатору предоставляется право аренды земельного участка или предусмотренное договором аренды здания или сооружения иное право на соответствующий земельный участок. Если договором не определено передаваемое арендатору право на соответствующий земельный участок, к нему переходит на срок аренды здания или сооружения право пользования земельным участком, который занят зданием или сооружением и необходим для его использования в соответствии с его назначением. Аренда здания или сооружения, находящегося на земельном участке, не принадлежащим арендодателю на праве собственности допускается без согласия собственника этого участка если это не противоречит условиям пользования таким участком установленным законом или договором с собственником земельного участка договор является формальным он должен быть заключён в простой письменной форме путём составления одного документа подписанно сторонами. Таким образом, стороны не могут предусмотреть в договоре иную форму его оформления, например, путём обмена письмами, документами, устную форму и так далее. Несоблюдение письменной формы влечёт недействительность договора. Кроме того, если договор заключается на срок не менее 1 года, то он подлежит государственной регистрации. Договор на срок менее года не требует государственной регистрации, и таким образом этот случай является исключением из общего правила регистрации сделок с недвижимостью. Если в договоре не согласованы условия предмета и арендные платы, такой договор считается не заключенным. В отношении к данному договору не применяются общие правила о том, что если цена не указана в договоре, то она определяется по цене, устанавливаемой при сравнимых обстоятельствах и обычно взимаемой за аналогичные товары, работы и услуги. Плата за пользование зданием с вооружением должна включать плату за пользование земельным участком. на котором оно расположено или частью участка, если оно не предусмотрено законом или договором. Статья 655 Гражданского кодекса закрепляет особый порядок передачи арендатору и возвращения им здания с вооружением. Передача здания осуществляется по передаточному акту или иному документу о передаче, который подписывают обе стороны. Обязательство арендодателя передать здание с вооружением арендатору считается исполненным после предоставления его арендатору в пользование или владение и подписания сторонами соответствующего документа о передаче. Если иное не предусмотрено законом или договором. Аренда предприятий. По договору аренды предприятий в целом как имущественного комплекса, используемого для осуществления предпринимательской деятельности, арендодатель обязуется предоставить арендатору за плату во временное владение и пользование земельные участки, здания, сооружения, оборудование и другие входящие в состав предприятия основные средства передать в порядке, на условиях и в пределах определяемых договором запасы сырья, топлива, материалов и иные оборотные средства, право пользования землей, водными объектами и другими природными ресурсами, зданиями, сооружениями и оборудованием. инле имущественные права арендодателя, связанные с предприятием, права на обозначение, индивидуализирующие деятельность предприятия, и другие исключительные права, а также уступить ему права требования и перевести на него долги, относящиеся к предприятию. Однако не подлежат передаче арендатору права арендодателя, полученные им на основании разрешения, лицензии на занятие соответствующей деятельностью, если иное не предусмотрено законом или иными правовыми актами. Если же арендодатель включит в состав предприятия обязательство, исполнить которое арендатор не сможет из-за отсутствия у него такого разрешения, лицензии, то арендодатель не освобождается от соответствующих обязательств перед кредиторами, арендаторами. Что касается формы договора аренды предприятия, то согласно статье 658 Гражданского кодекса, он заключается только в письменной форме путём составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение этой формы влечёт недействительность договора. Он считается ничтожным. Его исполнение не допускается. Предприятие как имущественный комплекс является недвижимостью, а потому договор аренды предприятия подлежит государственной регистрации. До передачи предприятия в аренду арендодатель должен письменно уведомить об этом кредиторов по обязательствам, включенным в состав предприятия. Кредитор, который письменно не сообщил арендодателю о своём согласии на перевод долга, вправе в течение 3 месяцев со дня получения уведомления о передаче предприятия в аренду потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательства и возмещения причинённых ему убытков. Кредитор, который не был уведомлён о передаче предприятия в аренду, может предъявлять иск об удовлетворение указанных требований в течение года со дня, когда он узнал или должен был узнать о передаче предприятия в аренду. После передачи предприятия в аренду арендодатель и арендатор несут солидарную ответственность по включённым в состав переданного предприятия долгам, которые были переведены на арендатора без согласия кредитора. По договору аренды предприятия арендатор наделяется широкими правами по распоряжению имуществом. Согласно статье 660 Гражданского кодекса, он вправе без согласия арендодателя подавать, обменивать, предоставлять во временное пользование либо в займы материальные ценности, входящие в состав имущества арендованного предприятия, сдавать их в субаренду. и передавать свои права и обязанности по договору в отношении таких ценностей другому лицу. Однако это не должно повлечь уменьшение стоимости предприятия и нарушать другие положения договора аренды. Этот порядок не применяется в отношении земли и других природных ресурсов, а также в иных случаях, предусмотренных законом. Финансовая аренда лизинг По договору лизинга арендодатель приобретает в собственность имущество и предоставляет его за плату лизингополучателю, арендатору, во временное владение и пользование с переходом или без перехода к лизингополучателю права собственности на имущество. На финансовую аренду распространяются общие положения об аренде. Но применяются они только в том случае, если отсутствуют специальные нормы, касающиеся финансовой аренды. Арендодатель не является собственником или титульным владельцем имущества, которое подлежит передаче в аренду. На него возлагается обязанность приобрести это имущество в собственность. При этом он должен уведомить продавца о том, что приобретаемое имущество. предназначена для передачи в аренду. Арендатор определяет продавца и указывает имущество, которое должно быть приобретено. Арендованное по договору лизинга имущество арендатору передает не арендодатель, а продавец. С момента такой передачи к арендатору переходит риск случайной гибели или случайной порчи арендованного имущества. Субъекты лизинга. Первое: лизингодатель, арендодатель, гражданин или юридическое лицо всегда предприниматели, которые могут заниматься этой деятельностью на основании лицензии и в соответствии со своим уставом. Лицо, которое приобретает в собственность имущество и предоставляет его лизингополучателю. Второе: лизингополучатель, арендатор. гражданин или юридическое лицо, предприниматели, лица, которые принимают предмет лизинга за плату на определённых условиях во временное владение или пользование. Третье продавец, поставщик, изготовитель. Гражданин или юридическое лицо, которое по договору купли-продажи с лизингодателем передаёт лизингополучателю лизингодателю производимое или закупаемое им имущество. Три субъекта продавец, лизингодатель, лизингополучатель связаны двумя договорами. Предметом договора лизинга являются любые вещи, непотребляемые вещи, которые не уничтожаются в процессе их использования, а лишь подвергаются постепенному износу. Они должны использоваться для предпринимательской деятельности. Как движимые, так и недвижимые предприятия, здания, сооружения, транспортные средства, а также другое имущество по закону, кроме природных объектов, земельных участков. Срок договора может быть первый долгосрочным, 3 и более года. Второе среднесрочным, от полутора до 3 лет. Третье краткосрочным до полутора лет. Основными видами лизинга являются возвратный лизинг, оперативный лизинг, финансовый лизинг. Под финансовым лизингом понимается приобретение лизингодателем в собственность указанного лизингополучателем имущества у определённого продавца. И передача лизинга получателю этого имущества в аренду с правом выкупа. Срок передачи соизмерим по продолжительности со сроком полной амортизации предмета лизинга или превышает его. Переход права собственности на имущество по истечении срока действия договора лизинга либо после выплаты лизингополучателем полной суммы договора. Возвратный лизинг характеризуется тем, что лизингодатель передаёт имущество лизингополучателю в собственность. Но это же имущество является одновременно залогом в обязательстве. Таким образом, лизингодатель становится продавцом собственности, а покупатель перевоплощается в лизингодателя. При возвратном лизинге сумма платежей должна быть достаточной для полного возмещения инвестору всей суммы, которая была выплачена им при покупке, и плюс к этому должна обеспечивать среднюю норму прибыли на инвестиционный капитал. Оперативный лизинг это такой вид лизинга, при котором лизингодатель закупает на свой страх и риск имущество и передаёт его лизингополучателю. в качестве предмета лизинга за определённую плату на определённый срок и на определённых условиях во временное владение и в пользование срок, на который имущество передаётся в лизинг, устанавливается на основании договора лизинга. По истечении срока действия договора лизинга при таком условии выплаты лизингополучателем полной суммы, предусмотренной договором лизинга, предмет лизинга возвращается лизингодателю без перехода права собственности предмета от лизингодателя к лизингополучателю